Грэм Холлоу Тьма окутала Джейд и поглотила ее. Она чувствовала себя так, будто провалилась в глубокий колодец и летит вниз, не в состоянии пошевелиться. Наконец, полет оборвался, и Джейд упала, сильно ударившись коленом. Кругом ничего не было видно пахло землей. Немного привыкнув к скудному освещению, Джейд поняла, что находится в погребе, с каменными стенами и сводчатым потолком. Свет проникал сюда только через маленькое полукруглое оконце в самом верху. Было тесно, холодно и сыро, как в склепе. «Да это же и есть склеп!» — догадалась Джейд. Посреди погреба стоял вычурно украшенный каменный саркофаг. За ним в углу что-то серебрилось. Джейд пришла в ужас, Узнав своего маленького эльфоподобного духа защитника. Харпер! воскликнула она и подскочила к девочке призраку, но та продолжала лежать, не шевелясь. Проклятие! раздался голос Мэтта. Джейд обернулась. Ее друг, с трудом, поднявшись на ноги, уклонился от летучей мыши, которая чуть не задела его по лицу. Вот черт! Ты здесь, Джейд? Да. Прошептала она, радуясь, что мы с ней. Но «Ну, а где мы? Как сюда попали? И куда подевалась Орла? Не знаю. Он с тревогой огляделся и пощупал каменную стену. Смотри-ка здесь дверь, воскликнул он и нажал на ручку. Дверь со скрипом приоткрылась наружу. Идем отсюда. Без Харпер я никуда не пойду, заявила Джейд. Только теперь они увидели Орлу. Она со стоном приподнялась с пола, держась за голову. Из раны на лбу сочилась кровь. «Где мы?» «Ой, что это? Гроб? Мы умерли!» Мэт постучал по каменному саркофагу. «Мы-то нет. Интересно, кто тут лежит?» «Только не вздумай отодвинуть крышку!» — прикрикнула Орла. «Джейд, погляди-ка!» — сказал Мэт, стоя в ногах саркофага. Подруга подошла к нему и прижала ладонь ко рту. «О, боже мой! Мы с тобой уже были здесь! Видели, как сюда опускали человека!» Мэт кивнул. «Девять с половиной лет назад. Что с ней?» — шепотом спросила Орла, стоя на коленях над неподвижной Харпер. «Не знаю». — ответила Джейд и, подойдя, тоже заботливо склонилась над эльфоподобной девочкой. «А духи вообще могут...» — ее язык не повернулся произнести это слово. «Умереть?» — глухо договорила Орла. «Нужно срочно вернуть ее домой. Есть ли здесь временное окно?» — сказал Мэтт и, достав карту, сел возле Харпер, чтобы хоть что-нибудь разглядеть в серебристом свете. Странно. Как это понимать? Временная карта ничего не показывает. Совсем ничего. Она пустая. Орла села на холодный каменный пол и прислонилась к стене. Да, положение у нас незавидное. Сидим в склепе с трупом в гробу и мертвой девочкой-призраком. И нет тут ни временного окна, ни гальюнной фигуры. Хотя, погоди-ка, «Что это там?» — она указала на потолок. Джейд подняла голову. Под темным каменным сводом висел металлический предмет. Из-за опутавшей его паутины трудно было понять, что он из себя представляет. «Может, это меч?» «Нет, стрелка часов!» «Наверняка та самая из Таймхауса!» — ахнул Мэтт. «Ты прав», — сказала Джейд рассматривая стрелку, похожую на очень длинный серебряный клинок. «Мы ее нашли!» — воскликнула Орла, вскочив. Она поднялась на цыпочки и попыталась снять предмет со стены, но стоило ей дотронуться до потускневшего металла, как под сводами послышалось шипение. Оно нарастало. Джейд вспомнилось жужжание чертовых игл в черном лебеде, но это оказались не стрекозы то были летучие мыши, устремившиеся с потолка прямо на нее. «Проклятие!» — вскричал Мэт, пытаясь заслонить подругу. «Ай!» — взвыла Джет, отмахиваясь от маленьких кусачих тварей, одна из которых крепко вцепилась ей в руку. «Черт возьми, Орла! Отпусти стрелку!» Орла отпустила. В ту же секунду мыши отлетели прочь. Более того, они превратились в маленькие черные облачка и беззвучно растаяли. «Что? Что это было?» — воскликнула Орла, глядя на руку, которая секунду назад закрывала лицо. Вся кожа была покрыта следами от крошечных зубов. «Вероятно, стрелка снабжена механизмом защиты», — предположил Мэтт, выпрямляясь. «Вообще-то под потолком мышей нет, ни единой. Они появляются только когда кто-нибудь дотрагивается до стрелки». «То есть это защитные чары?» — спросила Орла. «Скорее проклятие!» — ответила Джейд. «Как бы то ни было, мы должны заполучить эту вещь», — сказал Мэтт. «Что ты задумал?» Сердце Джейд бешено забилось, когда ее друг протянул руки к заветному предмету. Мне кажется, фокус в том, чтобы сделать все быстро. Не бойтесь, я сразу же отпущу стрелку, если мыши снова налетят. Но на сей раз произошло нечто иное. Раздался страшный грохот, и каменные плиты под ногами Мэта сами собой раздвинулись, еще немного, и он бы сорвался в черноту провала. «Отпускай — Отпускай! — закричала Орла, но в этом призыве не было никакой необходимости. Пол ушел вниз, и Мэт уже не доставал до стрелки. Вылезай, скорее! Джейд легла на живот и подползла к краю провала. Мэт выбрался, схватив ее протянутую руку. Сколько же проклятий лежит на этой штуковине, пробормотал он, тяжело дыша, и прислонился к стене. Вероятно, бесчисленное множество, предположила Джейд и подождала, пока плиты пола снова сомкнутся, и грохот стихнет. «Думаю, все эти чары нужны для того, чтобы стрелка не попала ни в те руки». «А какие руки те?» — спросила Орла дрожащим голосом и присела рядом с неподвижной девочкой-призраком. «Лично я не готова к еще одной попытке. Того, что случилось с Харпер, более чем достаточно». Она до сих пор не шевелится. Мэт кивнув, подошел к низкой деревянной двери. Идемте. Позовем кого-нибудь на помощь. Мы скоро выйдем отсюда, но не с пустыми руками, сказала Джейд, устремив взгляд под потолок. Даже не думай! В один голос воскликнули Орла и Мэт. Но мы же теперь знаем, что мои часы сделаны из того же материала и что они должны как магнит привести меня к стрелкам именно мне суждено забрать эту вещь не надо в ужасе закричала орла вдруг следующее проклятие тебя убьет все получится я уверена сказала джейт и ее глаза решительно блеснули в темноте воцарилась мертвая тишина девочка встала под стрелкой и, сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, подняла руку. Ее пальцы коснулись холодного металла. Она подождала, затаив дыхание, но ничего не произошло. — Ты права, — взволнованно сказал Мэтт, стоя за спиной подруги. Джейд начала высвобождать стрелку, которая крепилась к потолку двумя петлями. Мэтт хотел помочь ей, но она быстро оттолкнула его. Нет, — Нет-нет, не трогай, я сама невероятно прошептала орла напряженно глядя на каменный свод мыши не слетелись и пол не расступился джейт осторожно высвободила стрелку из второй петли старинное серебро оттягивало ей руки мэт дрожащими пальцами погладил бесценную вещь и обняв подругу тихо сказал это было чертовски смело знаю», — улыбнулась Джейд. «Да уж», — согласилась Орла и заключила их обоих в свои объятия. Внезапно послышался странный глухой удар. Что-то упало на пол. Ребята испуганно отпрянули друг от друга. «Приехали», — прошептал кто-то и медленно поднялся из саркофага. На секунду воцарилась тишина. Наконец Джейд спросила: "Кто здесь? Не узнаешь?" ответил знакомый голос. Из тени каменных стен возникло морщинистое лицо. "Леди Мортимер!" воскликнула Джейд. "Но вы же," произнес Мэтт. "Ты хочешь сказать, что я умерла?" старуха оглушительно расхохоталась. — Да, я это частенько делаю. — Ваша смерть была фальшивой? — спросила Джейд, крепко держа стрелку. — А какой же еще? — прошипела леди Мортимер. Но зачем вы ее инсценировали? — Я быстро заметила, что твои часы для меня бесполезны. Они связаны с тобой, и только тебе могут указать дорогу к стрелкам. «Разве серебряный череп вас не убил?» — воскликнула Орла. От раны, полученной при падении, по лицу девочки тянулся кровавый след. «Я сделала так, чтобы вы в это поверили. Возможно, он способен убить человека, но мне он вреда не причинит». «Потому что вы ходячий мертвец», — прошипел Мэтт. «Называй меня как хочешь», — презрительно фыркнула леди Мортимер на рынке часовщиков. Все должны были узнать о моей смерти. Так вы перестали за мной следить и вскоре совсем забыли обо мне. Старуха приблизилась к Джейд. От полуистлевших лохмотьев повеяло гнилью. Девочку затошнило. Но ведь Генри пронзил вас своим противодемоническим мечом. Леди Мортимер глухо засмеялась. Из ее почти беззубого рта вырвалось зловонное дыхание. Узловатым пальцем она указала на стрелку. «Я знала, что в твоих часах кроется тайна. Разгадать ее мешало то, что никто, кроме тебя, часами не пользовался. Зельда Брайс любезно согласилась заколдовать их, чтобы я всегда знала, где они находятся. Она сделала это не совсем добровольно, и все же... Старуха пожала плечами. Джейд ощутила леденящий холод. «Теперь мне оставалось только одно — заставить тебя совершить неконтролируемый временной прыжок, который благодаря силе, заключенной в часах, приведет тебя к стрелке!» «И в качестве окна вы использовали дверь в подвале мистера Линнекера, догадался Мэтт. «Верно» подхватила Орла. При неконтролируемом прыжке человек оказывается там, куда устремлены его помыслы. Джейд ничего так сильно не хотела, как найти часовую стрелку. Она вошла в ту дверь первой, и вот мы все здесь. «Мне нравится твоя сообразительность», — цинично улыбнулась леди Мортимер. «Но она не поможет ни тебе, ни твоим друзьям. Я уже почти у цели». «И какова же ваша цель?» — спросила Орла. «Вы привели меня к одной из стрелок. Кронос будет доволен!» Старуха снова принялась хохотать. При этом ее черные глаза зорко следили за друзьями. Она явно опасалась побега. Леди Мортимер медленно обошла саркофаг, не отрывая взгляда от стрелки, которую Джейд крепко прижимала к себе, Задев ногой Харпер, старуха вздрогнула. «Что здесь делает дух-защитник?» — прошипела она, и пинком отшвырнула неподвижное призрачное создание в сторону. «Не трогайте, Харпер!» — закричала Джейд. Орла подскочила к эльфоподобному существу и схватилась за рукоятку своего меча. «Джейд!» — предостерегающе воскликнул Мэтт, но было поздно. Воспользовавшись тем, что намеченная жертва на секунду отвлеклась, леди Мортимер бросилась к ней и вцепилась в стрелку. «Черт, как жаль, что я не могу достать оружие», подумала девочка, и в ту же секунду возле нее засверкал клинок Мэта. Старуха медленно потащила стрелку к выходу из склепа вместе с Джейд. «Помоги мне!» — крикнула та, чувствуя, что ходячий мертвец сильнее. Леди Мортимер уже почти доволокла свою добычу до двери. Острый металл больно резал пальцы девочки. За спиной что-то звякнув, упало. Мэт тоже схватился за стрелку, чтобы помочь Джейд. Но старуха силой рванула драгоценный предмет на себя, крикнув «Отпустите!» «Не за что!» — прошипела девочка. Они с Мэтом держали реликвию мертвой хваткой. «Бросьте сопротивляться!» — воскликнула леди Мортимер, и в следующую же секунду одним мощным рывком вышибла дверь склепа, утащив Джейта и Мэтта за собой. Их окутал запах тления.